Глава 14 Сказать, что мужчина, шагавший следом за Бенсон и де Суи, по освещенному закатным солнцем склону, был здоровенным, значило не сказать ничего. Поначалу хонр казалось, что эта игра света и тени делает его похожим на троллю или великана из детской сказки. Но когда он подошел поближе, ей пришлось изменить свое мнение. Пришедший обогнал ее в росте на 5 сантиметров, но не это делало его настоящим гигантом. Из всех заселенных людьми миров Сан-Мартин обладал самой высокой гравитацией. Даже такие люди, как Хонор, генетически приспособленные для жизни на планетах с высокой силой тяжести, на Сан-Мартине бы не выжили. Помимо чудовищного тяготения, этот мир отличался чрезвычайно плотной атмосферой, насыщенной парами углекислого газа и даже кислород, содержавший в опасных концентрациях. Жизнь на уровне моря была невозможна даже для генетически модифицированных людей, так что населению пришлось обосноваться на высоких горных платох. Но те усложения уроженцев Сан-Мартина отражало особенности их сурового мира и, прежде всего, немыслимую силу тяжести. Таков был и мужчина, поднявшийся на вершину холма и остановившийся при виде Хонор. Благодаря немецу она ощутила его легкое удивление и сдерживаемое любопытство. Хонор не знала, что рассказали ему Бенсон и Анри, очевидно, не все иначе удивлению не было бы места. Однако в этом человеке угадывалась гибкость мышления, которой Хонор могла лишь позавидовать. «С кем имею честь?» — прогромыхал он гулким басом. Что-то такого и следовало ожидать от гиганта под 180 кг весом. Впрочем, мягкий акцент придавал его громовому голосу добродушный оттенок. Очень похожий акцент Хонор слышала не так давно. Он был у одного склонного к садизму сотрудника госбезопасности, но в голосе комодора Рамироса звучало что-то... Подойдя поближе, так чтобы солнце не било в глаза, она вгляделась в лицо собеседника и ахнула. Короткая бородка не скрывала характерных черт. Она услышала, как за ее спиной тихо выругался Лафале, он тоже узнал. Хонор была потрясена до глубины души. Имя с самого начала наводило ее на смутные подозрения, но оно было обычным для Сан-Мартина. А тот человек считался давно погибшим. А уж шанс встретиться с ним на секретной тюремной планете Хевов представлялся и вовсе невероятным. Харрингтон, — услышала она свой голос словно со стороны. Хонор, Харрингтон. Харингтон, повторил пришелец, почти проглотив первую букву. Но тут его взгляд упал на кобуру, пристегнутую к поясу. И черные форменные брюки БГБ. Хоннор едва не сбила с ног волна безумной ярости. Каменный клинок со скрежетом вылетел из ножен, гигант метнулся вперед. Стоять! рявкнул Харингтон. Одно-единственное слово ударило сквозь раскаленный воздух, как удар молнии. В этом голосе чувствовался 30-летний опыт командования. Это был голос капитана, ни секунды не сомневающегося, что его приказ будет выполнен. Этот командный окрик заставил Рамиреса на мгновение замешкаться, даже на долю мгновения. Но этого хватило, чтобы Лафале взял его на прицел. «Ублюдки!» В голосе больше не было мягкости, глаза свиря посверкали, но комодор сумел взять себя в руки. При всей своей ненависти к врагу он не собирался бросаться на верную гибель без надежды прихватить с собой хотя бы одного противника. Но его взгляд, обращенный к Бенсон и Десуи, был исполнен глубочайшего презрения. «Минуточку, комодор резкий Коннор почти против воли Рамира совернул его внимание к ней. Я не виню вас за подозрительность, но все же, прежде чем хвататься за нож, стоило бы позволить мне представиться полностью. Я служу не в бюро государственной безопасности, а в Королевском флоте Мантикоры. Да? недоверчиво уронил гигант, вскинув голову. Это будет повторяться с каждым, кому мне придется представляться на этой треклятой планетке. Да. «Я офицер короны», — повторила она, стараясь не давать воли досаде. «И у меня есть к вам предложение». «Конечно. Как же ночь сухо сказал он. «Послушайте, комодор уже не скрывая раздражение, заговорила Хондор, «за каким чертом Хеву могло бы понадобиться заманивать вас сюда, выдавая себя за Мантикорца? Им ничего не стоит покончить с вами и вашим лагерем, прекратив снабжение» а мало покажется, польют лагерь напалмом или сыпанут шариковых бомб, или на старый лад устроят зачистку пехотой. Ради бога! Что вы о себе думаете? Вас прихлопнут в один миг!» «Я сомневаюсь», по сухо, — по-прежнему сухо ответил он. Ненависть укоренилась в душе комодора слишком глубоко. Он умел держать ее под контролем, но она мешала ему объективно оценивать ситуацию. комодор Продолжал увещевать Хонор. «Нам нужно поговорить. Мы можем помочь друг другу отомстить врагу, а при удачном стечении обстоятельств даже убраться с этой проклятой планеты. Но чтобы хоть что-то из перечисленного получилось, вы должны понять, что я и мои люди не Хевы». «Ясн делава не Хевы», — буркнул он. Кто же еще может разгуливать здесь в форме черноногих и с их оружием? Только офицер короны!» Секунд десять Хонор смотрела ему прямо в глаза, после чего раздраженно взмахнула рукой. «Да, именно так!» — рявкнула она. «И не будь вы еще упрями, тупоголовее и упертие, чем ваш сын, вы бы давно уже это сообразили». «Мой кто?» — ошеломленно переспросил гигант. «Сын!» «Вот кто!» — невозмутимо ответила Хонор. «Томас Сантьяго Рамирес». Комодор Рамирес изумленно вытаращил глаза, и она вздохнула. «Я хорошо его знаю, Комодор. Кроме того, я знакома с вашей женой, Росарио, да и с Еленой и хасефой тоже». «Томас...» — прошептал он, потом заморгал и встряхнулся. «Вы правда знаете малыша Томасита?» «Хорош малыш!» — суховато откликнулась Хонор. Ростом он почти не уступает вам, а сложением, как и вы, сильно смахивает на каменную стенку. А служит ваш малыш полковником королевской морской пехоты». Рамирес лишь растерянно качал головой. Хонор сочувственно хмыкнула. «Поверьте мне, сэр, я удивлена встречей с вами больше, чем вы встречей со мной. Ваша семья уверена, что вы погибли при захвате хевами звезды Тревора». «Они выбрались?» Чуть ли не вымаливая подтверждение, воскликнул Рамирес. Они добрались до Мантикоры, они? Он осекся и закрыл лицо руками. Выбрались все, мягко ответила Хонор. А Томас стал одним из самых близких моих друзей. Мне следовало подумать о вас, едва капитан Бенсон упомянул комодора Ромираса. Ручаюсь, окажись Томас в плену, он тоже заслужил бы себе пожизненную гиену. Кто мог подумать? Она покачала головой. Но у Рамиреса не хватило дыхания. Хонор, потянувшись, положила руку ему на плечо, на мгновение стиснула и кивком указала на дерево, под которым и на котором провела весь этот день. «Устраивайтесь в моем кабинете», — предложила она, — «и я все вам расскажу». Хесус Рамирес размышляла Хонор примерно час спустя и впрямь удивительно напоминал своего сына. Во многих отношениях Томас Рамирос был одним из самых добродушных и мягкосердечных людей, каких ей доводилось узнать. Но все его добродушие улетучивалось, едва речь заходила о Народной Республике. Он и в королевскую морскую пехоту вступил лишь потому, что считал войну неизбежной, а уничтожение Народной Республики — целью своей жизни. По мнению Хонор, это граничило с навязчивой идеей, Теперь и стало ясно, откуда что растет. Вот мы и встретились в аду. Впрочем, я всегда подозревала, что Всевышний отличается специфическим чувством юмора. Если вдуматься, так за завзятому Смутьяну, здесь самое место. А поскольку, если я хочу отсюда выбраться, мне следовало искать как раз Смутьянов, наша встреча, пожалуй, была предопределена. «Ладно, коммодор Харрингтон, ваш замысел мне ясен», — прогромыхал в темноте его бас. «Но вы понимаете, что будет, если ваша попытка закончится неудачей». «Мы все умрем», — спокойно ответил Хонор. «Не просто умрем. Если сложим головы в бою, то нам повезет. А в случае неудачи окажемся в лагере Килкенни номер три». «Килкенни?» «Ну да». Помните, есть такая сказка, вывезенная со старой земли, про кошку из Килкенни. Они имеют в виду, что этот лагерь не снабжается, и мы сами должны ловить мышей. Юмор у них такой. Но суть не в этих шутниках, а в том, чтобы вы поняли, каковы ставки. Если дело сорвется, поплатится каждый, каждый человек в лагере. «Сам-то я, не будь в ответе за людей, давно отмочил бы какую-нибудь глупость. И кого бы вы тогда сейчас уговаривали поучаствовать в вашей затее?» «Она не так уж и глупа, комодор «Может, и нет, если сработает». Она угадала в темноте пожатие плеч. Наступило молчание. Хонор не торопила его, она ощущала, как напряженный и всесторонний обдумывает он предложенные ею наметки плана. — Знаете, — задумчиво пробормотал он наконец, — это такая дичь, что, пожалуй, может и сработать. Если все пойдет как надо, или хоть наполовину как надо, у нас есть шанс. — Я обычно оставляю себе шанс на успех, — сухо заметила Хонор. — Ага, комодор у меня тоже была такая привычка. И где мы встретились? — Справедливо, — согласилась Хонор. — Но я предлагаю рассматривать ад не как место вечного пребывания. Пусть это будет чистилище, пройдя которое мы благополучно воспарим в Империи. — Вы большая оптимистка, комодор Харрингтон, — хмыкнул Рамирес и неожиданно с силой хлопнул себя поляшком. Да чёрт побери. Если вы достаточно чокнутый, чтобы за это взяться, то я достаточно чокнутый, чтобы вам помочь. Прекрасно, сказала Харрингтон и перешла на более осторожный тон. Теперь, комодор, нам осталось решить только один вопрос. Да, голос его звучал невозмутимо, но Хонор неожиданно для себя ощутила за ним сдержанное веселье. Нам нужно утрясти вопрос с подчинением. — решительно заявила она. — Понимаю, — пробормотал он, откидываясь рядом с ней плотным сгустком темноты. — Звание у нас с вами одно, так что, видимо, придется определить командира по выслуге. Мне присвоили комодора в 1870 году эры расселения, а вам? — В 870-м мне было 11 стандартных лет, — возмутилась Хонор. «Правда?» — в голосе Рамираса ракотнул смех. «Знаешь, я прослужил в звании коммодора чуточку дольше вас». «Это правда, комодор Но при всем своем уважении должна заметить, что вы торчите в аду уже сорок лет, комодор Во флоте все изменилось. Разработаны!» Она оборвала фразу и стиснула челюсти. «Сказать ему, что я адмирал Грейсонского флота». «Нет, не стоит. Если я сделаю это, сейчас получится...» «Да не переживайте вы, коммодор Харингтон», — расхохотался Рамирс. «Неужто вы и вправду считаете меня законченным тупицей? Я так давно провел свою последнюю операцию, что сейчас едва ли найду дорогу на Флагманский мостик. И дело не только в этом. «Раз вы и ваши люди сумели захватить шатлы с оружием, то именно вам и следует довести дело до конца». Он говорил совершенно серьезно. Немец подтвердил это. «Тот факт, что вам удалось провернуть такую операцию, сам по себе дает вам право на командование. И уж чего мы никак не можем себе позволить, так от споров о старшинстве». «Может быть, юридические преимущества и на моей стороне, но в данной ситуации я с готовностью признаю вас своим командиром». «Надеюсь, вы поддержите меня не только на начальной стадии», — настаивала хонр «Если мы хотим убраться с планеты, нам придется провести многоэтапную кампанию, а такого рода операции не допускают коллегиального руководства». Она помолчала и еще более настойчиво продолжила. Я полностью отдаю себе отчет в том, что и у вас лично, и у тысяч других заключенных в случае нашего первоначального успеха возникнет много интересных соображений относительно того, как поступить с Хевами. Но если мы хотим добиться окончательного успеха, то есть убраться отсюда, вопросы такого рода тоже должны будут решаться исключительно в рамках единочалия. В таком случае у нас могут возникнуть проблемы, — невозмутимо отозвался Рамирес. Многим из тех, кто провел в аду не один год, захочется свести счеты с гарнизоном. Если вы намерены этому воспрепятствовать... — Я этого не говорила, — возразила Хонор. Капитан Бенсон вкратце рассказала мне о том, как обращается с пленными здешний персонал. Да у меня и самой имеется по этой части некоторый опыт, хоть и недолгий, но незабываемый. Но тот факт, что Хевы позволяют себе нарушать Денепские соглашения, отнюдь не освобождает от их соблюдения меня, как действующего офицера короны. Однажды я едва об этом не забыла, и хотя до сих пор чувствую, что как человек имела на это полное право, я нарушила бы воинскую присягу. А пока я на службе, присяга мною нарушена не будет. «Значит, вы...» — начал было Рамирес, Хонор оборвала его слова. «Дайте мне закончить, комодор. Как уже было сказано, я считаю соблюдение Денепских соглашений своим непреложным долгом. Но если мне не изменяет память, соглашение содержат особый пункт, касающихся злостных нарушителей. Они подлежат суду. Разумеется, в первую очередь имеется в виду возможность предоставлять их дела на рассмотрение судов общей юрисдикции. Однако мы находимся в особой ситуации, и я полагаю, что на планете найдется достаточно компетентных офицеров разных флотов, чтобы сформировать военный трибунал. Военный трибунал? Именно. Прошу учесть, я не допущу бессудных расправ. Наказания могут быть сколь угодно суровыми, но лишь в рамках действующих военных законов. Мы должны вести себя как цивилизованные люди, а не унижать себя варварством. Понятно. Это... «Ваши единственные условия?» «Да, сэр». «Хорошо», — спокойно ответил он, и, словно увидев, как поднялись ее брови, пояснил. «Честный, справедливый, законный суд — это гораздо больше того, на что мы могли надеяться в отношении этих людей. Мы полагали, что никто и никогда не призовет наших мучителей к ответу. «Вы, комодор Харрингтон, даете надежду на осуществление справедливости, и попытка добиться ее стоит любого риска. Возможно, нам так и не удастся убраться с этой планеты, и черноногие перебьют нас всех до единого. Но если нам все же повезет, я хочу, заглянув в зеркало через десять лет, увидеть там человека, которого смогу уважать. Поэтому...» «Даже будь у меня возможность проделать с этими подонками то, что мне хочется, этого делать не стану». Хонор вздохнула с глубоким облегчением, ибо эмоции Рамираса полностью подтверждали его слова. Он не кривил душой. «Я рада, что вы понимаете меня», — сказала она. «Но согласятся ли с вами другие узники?» «Возможно, не все», — признал он. Но если вы сумеете провернуть этот трюк, у вас будет право гнуть свою линию. Да и в любом случае, оружие и шатлы имеются только у вас. Я не думаю, что многим захочется конфликтовать с вами ради возможности линчевать черноногих. Как бы ненавистны они не были. Мне все понятно. Могу и рассчитывать, коммодор Рамирес, что мы договорились по обоим пунктам? Так точно, комодор Харрингтон. Из темноты выдвинулась ладонь размером с лопату, и Хонор крепко пожала ее, ощущая силу и радуясь стоящим за ней искренностью и решимостью.